Встреча с Матвеем произошла под портиком Пушкинского театра. «Вы гигант!» — с небрежным недоверием, — сказал Матвей, выслушав его рассуждение. «И при помощи этой бумажки вы намерены раскрыть мне глаза на устройство мира? Почему бы и нет, раз ты сам не понимаешь, зачем вы меня вообще нашли?» «Заинтересовался забавным вопросом, который ты задал в начале нашего знакомства». Принаряженная толпа стягивалась к спектаклю. Восьмой час. Поглядывали на пару. Подтянутый, тщательно одетый мужчина, добродушно посмеивающийся и интеллектуального облика юноша. Бородка, очечки, скептическая гримаса. И теперь вы готовы мне на этот вопрос ответить? Здесь и сейчас? Угу. чтобы понять все в жизни, надо лишь усвоить две старые истины. Первое. Любое явление, продолжаясь, в конце концов переходит в свою противоположность. Видишь, как бы перелезает на моем цилиндре через границу из положительной половины в отрицательную. Например, ты помогаешь человеку, это хорошо. Но если ты будешь помогать ему все больше и больше, непрерывно и во всем, то погубишь его, превратишь в самостоятельного иждивенца, паразита» живущего твоим трудом и твоей волей это плохо. Вторая. Любое явление имеет свою противоположность. Где бы ты ни наметил точку на одной половине цилиндра, ей соответствует такая же точка на другой половине. Например, у листа бумаги всегда две стороны, одна сторона без другой не существует, у магнита всегда два полюса, магнит с одним полюсом невозможен, где есть верх, там есть и низ и так далее. Вы усвоили? «Азы диалектики», — фыркнул Матвей. «Верно?» — любезно согласился Звягин. «Но от того, что это азы, лучше они людьми не понимаются, к сожалению». Они вышли на Садовую, и мимо ограды Суворовского училища двинулись в сторону Сенной. Нить беседы раскручивалось. Роль ехидного экзаменатора была Матвею по вкусу. «Что такое счастье?» «Только ни богатством ни почести, ни какие-то условия жизни». Ведь в одинаковых условиях один может быть счастлив, а другой несчастен. Счастье – это не то, что человек имеет, а то, что он при этом испытывает. Счастье – это сильнейшее приятное ощущение. Тогда счастье и наслаждение – одно и то же? Да. Это примитивно и пошло. Нет. Человек испытывает наслаждение от достижения трудной цели, от сознания своей победы, от свершенного открытия. От красоты природы, от людской благодарности и признания, от своей значительности, от свободы. А как быть счастливым? Как испытывать это наслаждение? Ходить по путям сердца своего. Ничего не бояться, быть храбрым и честным. Не жертвовать своими убеждениями, не поджимать хвост. Самое главное умение — это умение радоваться жизни. А если не получается, меняй характер». Займись спортом, это дает радость от своей силы, от своего тела, в здоровом теле здоровый дух. Старайся постоянно обращать внимание на хорошие стороны жизни, научись принимать жизнь как подарок природы. И еще, умей хотеть, умей добиваться желаемого, умей заставить себя делать то, что решил, даже когда желания и силы истекают. Если это так просто, все давно были бы счастливы. нет Взгляни еще раз на мой рисуночек, на цилиндр. Кто хочет счастья, не должен бояться горя. Умение радоваться неотделимо от умения страдать, потому что в основе того и другого лежит способность остро чувствовать. Привычка снижает чувство и счастье приедается. Необходимо разнообразие. Нервная система, стремясь к свежести и остроте чувства, всегда переходит от положительных ощущений к отрицательным и обратно Вот Томас Карлейль сказал, что высшее счастье – это самопожертвование. Правильно сказал. Ощущения связанные с действиями и побуждают к действиям. высшие ощущение связаны с высшим действием, а самое большое, что может произойти с человеком – это переход последней черты, это смерть. Пожертвовать самой жизнью во имя того, что любишь и во что веришь, для этого нужно испытывать чувство огромной, Все побеждающие силы сильнее инстинкта жизни, и Испытать такое способен не каждый. Почему в хороших книгах обычно несчастливые концы? Потому что их герои обычно сильные люди, Которыми владеют сильные чувства. Они так стремятся к счастью, Что в конце концов заходят слишком далеко, Пересекают границу и оказываются в горе. Чтобы познать предел счастья, Надо перейти этот предел и тогда познаешь предел горя. Но это полная, настоящая, предельно насыщенная жизнь, жизнь Ромео и Джульетты. Ты ведь слышал, что от большого счастья люди могут плакать, от большого горя смеяться в истерике? Что от большого счастья, так же как от большого горя, люди иногда умирают, сердце, видишь ли, не выдерживает такой нервной нагрузки. Посмотри на мой цилиндр. На границе противоположности сходятся и переходит одна в другую. А почему сильный герой иногда кончает с собой? Почему застрелился Хемингуэй? Есть два уровня ответа. Уровень первый. Человек кончает с собой, потому что устал от жизни, не может перенести страданий, смириться с крахом, не желает конца в одрехлении и измучен депрессией. Уровень второй. Хемингуэй был сильной, активной личностью, с авантюристическими задатками. Охотник, боксер, солдат, писатель, мужчина. Ему были необходимы сильные ощущения, которые он и получал от своих действий. А вот телесно он, старый немощен, не может писать, любить, драться, путешествовать. А душе, то бишь нервной системе, необходимы сильные ощущения, то есть сильные крупные поступки. И та самая страсть к ощущению жизни, которая владела им всегда, толкает его на последний страшный предельный поступок — зарядить любимое ружье и спустить курки. Ладно, это немощная старость, а в рассвете сил, а Маяковский? Как пел Высоцкий, на цифре 37 с меня в момент слетает хмель. Страшный возраст». Дуэль Пушкина, болезнь Байрона, конец многих, ведь всего этого, казалось бы, легко можно было избежать. Таланты будто нарочно лезли на рожон или просто хватались за веревку и пистолет. Почему? Талант – это тот, кто совершает что-то крупное, новое, кто изменяет действительность, будь то в искусстве, науке или политике. То есть человек большой жизненной энергии, Взломать рамки привычного и шагнуть дальше слабому не по плечу. Тридцать семь — это как бы вершина жизни. Пик духовных сил, переломная точка. Здесь кончается взлет, начинается спуск. Физические силы уменьшаются. Представляешь, как гоночный автомобиль на скорости не вписывается в вираж и вылетает с трека? Вот так избыток могучей жизненной энергии. На главном, вершинном повороте вышвыривает гений жизни. Тот самый избыток энергии, который вознес его к высочайшему пределу, переносит его через этот предел, через роковую черту, прочь от мира. На моем цилиндре он пересекает границу, и максимум энергии сливается с ее минимумом, с пустотой, со смертью. А болезнь, оружие или катастрофы, детали тут не важны. — Откуда у вас интересно столь мудрые суждения? — осведомился Матвей. — Дорогой друг, — отечески сказал Звягин, — протрубишь пятнадцать лет по глухим гарнизонам, тут многое знаешь, передумаешь, пока ветерок в степи свищет. Много разных мыслей придет в голову. Под яркими фонарями театральной площади народ тек из подъездов Мариинки с Лебединого озера. Расторопная латошница совала мороженое в протянутые руки. — Вот тебе сахарная трубочка, подсластить горечь знаний! — угостил Звягин подопечного. — На сегодня хватит мне завтра дежурить, а вон трамвай! — с площадки махнул рукой. В отражение трамвайных окон вопросительно дрожали в очочках Матвея. Дома дочка терпеливо выждала, пока Звягин, обронив пару слов о своем времяпрепровождении, прочищал мозги одному оболтусу, которого месяц назад из Крюкова канала выловили. Примет душ и на диван, кинув в стакан молока оранжевую соломинку. «Зачем ты этим оболтусом занялся?» — запустила она первый вопрос. «Чтобы он не стал никчимушником». «А что такое никчимушник?» Человек, который вместо того, чтобы толком работать, иметь семью и жить нормальной жизнью, мучится над всякими умными вопросами, мечется в сомнениях, всем неудовлетворен, не знает, что к чему в жизни, и в результате жизнь его проходит бесплотно и зазря. — Если ты ему все объяснишь, он что, изменится? Звягин хлюпнул молоком к негодованию жены — и покачал ногой в красные остроносы и домашней туфли. Надеюсь, осознает, как устроен мир, и займется чем-нибудь полезным и продуктивным. «Твоему самомнению нет границ», — сообщила жена из спальни, протирая лицо на ночь лосьоном. «Ты всегда умела тонко польстить. Гони наследницу спать, у нее завтра помнится контрольной по математике». Командовать удается лучше тебе, и почисти мне, пожалуйста, коричневые спаги. Слушаюсь, Майам Сагиб. Когда человек всецело увлекается какой-то проблемой, он вдруг начинает сталкиваться с ее проявлениями на каждом шагу. Днем на станции «Скорой» в руках у Джахадзе оказались Хемингуэевские острова в океане, и он с восторгом довел до сведения окружающих следующую выдержку. Томас Хадсон лежал в темноте и думал, «Почему все так называемые хорошие люди неприносимо скучны, а люди по-настоящему хорошие и интересные умудряются в конце концов испортить жизни себе и всем ближним?» а? Я откинулся на спинку стула, обведя слух блестящими черными глазами. Возникла небольшая дискуссия. «Правильный человек следует прописной морали». «Он виловат, банален, не способен на оригинальные мысли и поступки». «Вот вроде и хороший человек, а не тянет к нему», — выразил свое коллективное мнение прекрасный пол. «Хорошим и интересным людям вообще туго живется. Жизнь такая», — сказал Гриша. «Молодец, Хемингоэй», — раскрыл рот молчавший доселе Звягин. «Ведь не знал, почему, но вопрос поставил верно». Народ развеселился. — У вас, как всегда, готово решение любого вопроса, Леонид Борисович. — Ну, любого, не любого. По-настоящему хороший, интересный человек. Полон жизни и жаден до жизни. Скука, однообразие бездействие притят ему. Ему всегда необходимы действия и перемены. Он ищет добра от добра, как говорится. И в этом поиске, в этой жажде жизни, как бы, пересекает грань счастья и благополучия и ввергает в горе и себя, и близких, с которыми связана его судьба. «А проще вы можете?» «Могу. Слишком хорошо – тоже не очень хорошо. Во всем нужна мера. Поэтому сплошь и рядом хороший человек совершает хорошие поступки с плохими последствиями, пожалеет подлеца, возьмет на себя чужую вину» уступит очередь на квартиру слезливому вымогателю в ущерб себе и другим хорошим людям. Вынужденное безделье, привыкшее к занятости людей, располагает пофилософствовать. Речь завели об идиоте Достоевского. Врачи, в отличие от филологов, предпочитают судить о литературном произведении с точки зрения здравой практичности. Сошлись на том, что князь Мышкин был именно слишком хорош, прямо святой, и в результате своих действий разрушил жизнь и свою, и тех, кому желал добра. Добрые дела фанатика имеют злые результаты. Звягин свел. Размышлять о вечных проблемах оказалось занятием более увлекательным, нежели он предполагал. Выступать в качестве наставника-мыслителя было лестно. Ощущая свою власть, он играл с Матвеем, как снисходительный кот с нахальным мышонком. Его зеленые глаза щурились, в голос прокрадывались мурлыкающие ноты, подкованные каблуки отмеряли по гранитным набережным ритм мысли, как метроном. «Добрее и злее» — Матвей упрятывал едкий изгиб губ в пушистую бородку. «Что сильнее? Что победит?» Добро и зло, как две стороны листа бумаги, как два полюса магнита. Их не существует по отдельности, они всегда вместе, как ум и глобость, как сила и слабость. Мы сравниваем силу со слабостью и только так узнаем, что она сила. Как ты узнаешь, что я делаю тебе добро? Мысленно сравнишь с тем, что я был волен совершить противоположный поступок, и тебе было бы плохо? Вот Смотри, старшина кормит солдат. Добро это? Нет. Это его обязанность, его служба. Не накормит — накажут. а Вот ты голодаешь, и незнакомый человек тебя взял да накормил, а другой обругал и камнем кинул. Появились добро и зло. Одно сравнивается с другим, подразумевает возможность другого. Добра нет самого по себе, оно добро относительно зла — Если исчезнет зло, то добро не с чем будет сравнивать. Слово «добро» потеряет смысл и исчезнет. Если ты сожжешь одну сторону листа бумаги, исчезнет и другая сторона, сгорит весь лист. Добро и зло — парные понятия, как верх и низ. Поэтому одно никогда не победит, другое — они и будут вечно. А при столкновении в жизни какой человек победит, добрый или злой? Хороший или Плохой. Плохой. Без колебаний признал Звягин. «В борьбе всегда победит кто? Сильный». «Вот два человека равной силы. Физической, ума, связей Один плохой. Он способен и на плохие поступки, и на хорошие. Другой хороший. Он не способен на плохие поступки. Получает, что плохой как бы в два раза сильнее. Вооруженнее хорошего». Когда мореплаватель Джеймс Кук оставил полинезийцам пару свиней для разведения... Он подарил их не самому доброму или дружелюбному или трудолюбивому, а самому воинственному и сильному из туземных царьков. У него никто не сумеет отобрать, у него стадо размножится и со временем достанется всем. Получается, что доброта — это слабость. Что такое доброта? Доброта — это способность человека принимать чужие интересы и нужды как свои собственные и действовать во имя интереса другого. Действительно, доброта оборачивается житейской слабостью. Она не в силах ломать чужое сопротивление, не в силах противостоять слезам, мольбе, умелому вымогательству, не в силах причинять боль. А жизнь — это борьба. Совершить что-то, значит, изменить что-то в мире, а для этого надо преодолеть сопротивление старого, того, что уже есть, сопротивление окружающих, обывателей, отсталых начальников, устаревших взглядов — Причинить им неудобства, порой страдания. Поэтому сила связана с жестокостью. Колесо прогресса многим отдавливает ноги. Кто хочет действовать, должен быть готов к тому, что это не всем понравится. Но если человек, плюющий на мораль, сильнее того, кто придерживается морали, если без морали легче и вернее добиться своего, зачем тогда и почему существует мораль? В мире есть две истины. Истина того, у кого в нужный момент окажется меч в руке, и истина того, кто, не дрогнув, встречает этот меч с открытыми глазами и гордо поднятой головой. Кто из них победитель? Первый. Кто победим? Второй. Практический расчет — это путь к победе. Мораль — это путь к непобедимости. Силу можно победить большей силой, мораль нельзя победить ничем. Чем сильнее сила, тем Непобедимая мораль, противостоящая ей, она словно отражение этой силы в зеркале. По порядку. Что такое мораль? Мораль – это идеал поведения. А идеал всегда отличается от реальности. На то и идеал. К нему можно стремиться, но нельзя достичь. Как нельзя достичь горизонта. и Идеал – это всегда улучшение, как бы ни было хорошо положение вещей в действительности. Почему существует мораль? Первое. Любое понятие имеет свою противоположность. Как есть верх и низ, лево и право, тепло и холод. Так есть действительность. И мечта, реальность и идеал, практический расчет и мораль. Мораль – это именно противоположность голому практическому расчету, как бы его обратная сторона. Они противоположны и неразрывны. Жизнь невозможна без практического расчета. Необходимо питаться, одеваться, выживать. А коли существует практический расчет, обязательно существует его противоположность, мораль, как две стороны листа, как два полюса магнита. Второе. Человек хочет жить. Это значит хочет действовать. Это значит что-то изменять в мире. Поэтому он никогда не может удовлетвориться действительностью, стремясь к дальнейшему стремясь к большему, к лучшему. Покуда человечество живет, оно имеет будущее, имеет перспективу, имеет идеал, в том числе и идеал поведения. Да, с древних времен мораль практически не изменилась, а люди не стали лучше. Но это естественно. Законы природы неизменны. Побеждает сильный и умелый Средства житейского успеха всегда те же – расчет, жестокость, эгоизм, коварство. Поэтому неизменной остается их противоположность – мораль, благородство, честность, доброта. Может практический расчет победить мораль в житейских делах? Конечно. Может уничтожить мораль? Никогда. Как нельзя уничтожить свое отражение в зеркале? Как нельзя уничтожить одну сторону листа, сохранив при этом другую? Зачем существует мораль? Зачем она нужна? Первый ответ прост, чтобы люди не грызлись, как волки. Она отчасти сдерживает, обеспечивает обществу какой-то покой, комфорт, возможность спокойного созидания, развития. То есть ограничивая практическую выгоду отдельных людей, приносит практическую пользу обществу в целом.